Глава 10. Перед броском через океан. 6 часов в полете. часов в полете. «Пайпер» имеет крейсерскую скорость всего-то 280 км в час. Признаться, это перебор. Сидеть, конечно, не в пример удобнее, чем в том же «Боинге», хотя бы потому, что колени не упираются в спинку переднего кресла. Но все одно, испытание получается то еще. Тем более в отсутствие туалета, который в маленьком самолетике попросту не предусмотрен. Но с другой стороны, герметичная кабина и возможность находиться без хотя бы и привычных, но уже опостыливших респираторов. Ну и поесть нормальную еду, а не протеиновый коктейль. Правда, консервы можно назвать нормальной едой лишь с большой натяжкой, но, как говорится, все познается в сравнении. Нет у них возможности готовить горячую пищу, хотя все необходимое для этого в наличии имеется. Первый их перелет составил меньше тысячи километров. Присмотрели одинокую заправочную станцию и приземлились прямо на дорогу. Дмитрий удивился было данному обстоятельству, ведь они пролетели расстояние в два с половиной раза меньше, чем могла себе позволить эта птичка. Но, как выяснилось, Лацис придерживался старой русской поговорки. Спешка нужна только при ловле блох. Он собирался отработать процесс заправки, используя для этого более или менее спокойные места. И, как оказалось, был совершенно прав. Самолет без труда сел на автодорогу и въехал на территорию заправки. В ходе зачистки не обнаружили ни одного мутанта. Вокруг ни души, и подступы просматриваются минимум на километр окрест. Дмитрия с кнопкой выставили на крышу и приступили к процессу заправки. Но на этом их успехи закончились. Подобраться вплотную к колонке не позволили габариты самого самолета. Не смотри, что легкомоторный, размах крыльев больше, чем в 11 метров чего-то достоит. Да Перетаскивать же в канистрах 700 литров бензина – затея не из лучших. Пришлось мудрить с удлинением шланга. Кое-как, с горем пополам, они эту задачу все же решили. Аварийный генератор на этой АЗС не предусмотрен. Нет электричества и ладно. Подумаешь, можно и переждать лихие времена. Правда, маломощный, поддежурное освещение все же обнаружился. Всего-то пара киловатт, но Лацис решительно приказал тащить его к колонке и самолично сорвал с нее декоративную панель. После чего сержант огласил заправку трехэтажным матом. Дмитрий даже заслушался, хотя и ни слова не понял, из спича на латышском языке. А как было не материться, если колонка оказалась не всасывающая, а напорная? то есть насос располагался в емкости, откуда подавал топливо под давлением. Запустить же его можно только со всей АЗС. Для чего нужен генератор киловатт на 30? Это не Нефедов такой умный, а сеть. Подступы просматриваются превосходно, к тому же в воздухе баражируют уже подзаряженный квадрокоптер, картинка с которого выведена в правый верхний угол. Так отчего бы одновременно не поковыряться в сети, тем более что он уже поднаторел в пользовании нейросетью. Попробовали использовать мини-помпу, провозившись с люком на нужной емкости, для чего понадобились банальные гаечные ключи. Благо с этим проблем не возникло, набор обнаружился прямо на полке магазина при заправке. И наконец их ожидало очередное разочарование. Маломощный насос был не в состоянии поднять топливо с глубины в несколько метров. Ситуацию спас Нефедов. Он предложил прокатиться до супермаркета на окраине ближайшего города в 20 километрах. Судя по информации в сети, там имелся отдел с садовым инвентарем, а значит, найдутся и шланг, и самая банальная помпа. Причем как работающая от сети, так и автомобильной зарядки, каковая имелась в Пайпере. Ей ведь без разницы, что качать воду или бензин. Рассказал о своих умозаключениях, потупив взоры и едва не шаркнув ножкой, пережил испепеляющий взгляд сержанта и дружный хохот Энрико с догом. С транспортом проблем никаких. До ближайшей брошенной автомашины пришлось отмахать не больше полукилометра, после чего они прокатились к супермаркету. На этот раз без стрельбы не обошлось, зато с первого захода нашли то, что нужно, и не только помпу со шлангом. Ну, коль скоро уж оказались в таком полезном и богатом месте. На первую заправку им пришлось затратить 2 часа 43 минуты. Нет, Дмитрий не засекал время. Признаться, несмотря на практику, все еще не может до конца привыкнуть к тому, что нейросеть фиксирует все с дотошной точностью. Если придется, то он восстановит всю свою жизнь по секундам, начиная с момента ее установки. Единственно без тактической базы все было куда проще и отсутствовала столь точная фиксация по расстояниям и времени, если только сам не задашь настройки, но в бою это весьма полезно, а потому гражданские заморочки он отставил в сторону без сожалений мало того еще и удивлялся тому что энрико имея подобное программное обеспечение в купе с баллистическим вычислителем пользовался обычным дальномером. Но, как оказалось, не все так просто. У наемников были установлены ранние версии тактических баз, работавшие на дистанции до 100 метров. Да и сегодняшние эффективны не дальше 200. Так что без дальномера все одно никак. Как и без оптики вообще. В тот вечер они заночевали прямо на АЗС. Благо навестили еще и туристический отдел, где обзавелись спальными мешками памятуя о перелете через океан, прихватили и парочку надувных лодок. Вести все с собой из Новой Зеландии было проблематично ввиду установленных ограничений по багажу. Конечно, Пайпер не грузовой самолет, но запаса грузоподъемности для их увеличившейся поклажи все же хватило. Зато вторая заправка, состоявшаяся как раз шесть часов назад, прошла без сучка без задоринки. Приземлились, зарулили на заправку сразу к емкостям и далее по списку. Единственное место для того, чтобы развернуть самолет, там, конечно же, не нашлось. Но Пайпер не лайнер, а модификанты не мальчики, одуванчики Вытолкали машину обратно на дорогу и вся недолго. Причем Дмитрий в этом не участвовал. Из него уже чуть не штатного наблюдателя сделали. Тут и кнопка, и практически симбиоз с квадрокоптером. «Ну что, парни, затекли?» – задорно поинтересовался Лацис, сидевший за штурвалом. «Предлагаешь размяться?» – в свою очередь спросил Энрико. «У нас же еще почти три часа лету», – удивился Дмитрий. «Русский, ты сначала посмотри в окошко, а потом на карту. Глядишь, и вопросов станет меньше. До побережья Атлантики 55 километров». Посмотрел и тут же устыдился. Лацис старался никогда не доводить дело до сухих баков поэтому место посадки и заправки подбирал заблаговременно, дабы иметь возможность для маневра. Вот и сейчас он поступал точно так же. Самолет пошел на снижение, и океан ушел за горизонт. Дмитрий устремил взгляд на землю. Не сказать, что места густо заселенные. Вокруг простираются горы, озера, леса с редкими лентами дорог и пятачками небольших городков. Правда, когда они вышли к берегу довольно крупного залива, ситуация изменилась, и на его побережье показался город покрупнее, хотя и не самый большой. Сент-Джонс. Местный мегаполис на полторы сотни тысяч человек располагается сразу за заливом. Его западную окраину уже видно, а вскоре он появится и целиком, вместе с пропавшим из поля зрения океаном. Впрочем, его посещение ими не запланировано. Их цель – заправочная станция в километрах в одиннадцати юго-западнее города. Поблизости никаких населенных пунктов. То, что нужно. И ты, а самолеты-то у них что же, под открытым небом, что ли?» – удивился док, потянувшись к монокуляру в подсумке на груди. Оптика появилась у всех троих наемников и являлась одним из немногих поводов для гордости Дмитрия. Потому что обзавелись они ею, по его примеру. «Не из дорогих» то, что удалось достать в обычных магазинах, но вполне функциональные и, в отличие от его, китайской подделки достойного качества. «Ничего удивительного. Подумаешь, озеро сковало льдом. Это ведь не повод прекращать воздушные полеты и перевозки. Поставили на колесное шасси и всего делофта Следуя его примеру, произнес Энрико. Нефедов также не утерпел и вскинул монокуляр к глазу. Искомое удалось обнаружить сразу – Потом увеличил кратность. Вот и нейросеть заработала, начав определять модели самолетов. Итак, 12 «Оттеров», которые вот уже почти век осуществляют грузопассажирские перевозки на маломагистральных трассах. Четыре «Сесны», причем все разные модификации. А вот это... Дмитрий сильно удивился. Однако никакой ошибки. В смысле, он-то мог ошибиться очень даже легко, а вот нейросеть позволить себе такой роскоши не могла. Стоило только панораме приблизиться, а деталям стать более различимыми, как тут же был вынесен однозначный вердикт. Гидросамолет Ла-8С Или, если точнее, летающая лодка. А что тут делает российский самолет, высказал он свое удивление. Не знал, что на местных авиалиниях используются иностранные модели. Не используются, это нонсенс. «К чему давать работу другому производителю, если есть свой? Его продукцию отличает качество. А состоящими перед ним задачами он справляется». «Но кто запретит владеть самолетом в частном порядке?» ответил док. «Но ведь это аэропорт, я правильно понимаю?» «Правильно. Так и что с того? Это ведь не запрещает держать там и частные машины. В этом отношении водный аэродром ничем не отличается от сухопутного». Пожал плечами здоровяк и тут же к «Сержант, а ведь классная штука. Дальность полета такая, что мы океан перемахнем без посадки. Раз, и уже в Португалии или Испании, если пролетим чуть дальше. Топливо, тот же бензин, те же короткие разбег и посадка». «И скорость на пятьдесят километров меньше. Помнится, кто-то жаловался, что мы и так ползем, как улитка?» Хмыкнул в ответ Прибалт. «Ну и что?» «Вот ты знаешь, что нас ожидает на этом острове Флориш? И никто не знает. Может, радушный прием, а может, недружественный огонь. А так? Опять же, не утонет, потому что лодка, да и салон у него просторней. Ладно, пройдем над портом, глянем, что там и как». Пролет над небольшим водным аэродромом ничего не дал. В смысле того, что по его территории перемещались люди, а над трубой одного из зданий поднимался дым, конечно же результат, причем положительный. Ну как не радоваться выжившим? Но одновременно и отрицательный, потому что лодочку им никто не отдаст, даже взамен на Пайпер. Обмен получается неравнозначным. Ла-8 вмещал пилота и семь пассажиров, имея полезную нагрузку в тонну, способные перемещать ее на расстояние в четыре тысячи километров. Да, более тихоходный, но кто сказал, что это определяющее? Тем более сейчас, но... А может все же согласятся на обмен, сержант? Не удержался Дмитрий, стремящийся как можно быстрее попасть домой. Пустые надежды. Я бы не согласился. Для них оба эти самолеты иностранцы на которые сегодня запчастей не найти. То есть работают до первой поломки. Но тот более практичный, — возразил Лацис. «А если мы найдем для них что-то из канадского парка? А в чем смысл русский? Пока договоримся, пока найдем и пригоним замену, а потом еще и машина более медлительная. Да мы больше потеряем времени, чем выиграем. К тому же тут слишком холодно и задерживаться никакого желания». «Это да...» Автоматические метеостанции пока еще продолжали работать. Не все, но многие. И в частности на Ньюфаундленде они вполне действовали. Температура за бортом минус 13 градусов. Вообще-то для середины марта холодновато даже на этом острове, хотя и не критично. Сделав вираж над поселением, где появление чужого самолета похоже произвело фурор, Лацис взял курс на заблаговременно намеченную заправку. Еще и покачал крыльями, желая счастливо оставаться. Дмитрий же всматривался в то, как здесь устроились люди. Два длинных одноэтажных здания были соединены между собой глухим деревянным коридором. Такой же тянулся к отдельно стоящему зданию, наверняка генераторной. Все оконные проемы забраны в решетке. территория по периметру выгоражена глухим дощетым забором. Поверх него и на подступах видна спираль Бруно. И наверняка к ней подведено электричество. Его использование общепринято в анклавах выживших. А люди интенсивно обмениваются данными. Спасибо все еще действующей спутниковой сети. По углам со стороны дороги и озера две наблюдательные вышки. Причем на обоих ротные пулеметы. Серьезно так. Внушительно. Шестеро мужчин заняты на свале леса. Деревья тут невысокие, но все же обзор закрывают. Вот они и расчищают периметр. Мелочь и ветви в костер. Оно и от хлама избавится и для обогрева. Стволы же с помощью экскаватора с раскрывающимся ковшом складируют в отдельный штабель. До заката еще час и сорок пять минут. но ну, а восьмичасовом рабочем дне тут, пожалуй, уже успели позабыть. На территории видны несколько автомобилей, четыре фуры, причем, скорее всего, груженные под завязку. Три фургона среднего тоннажа, шесть пикапов с самостоятельными турелями и два топливозаправщика. Все во внедорожном исполнении, надо же. И у них тут с дорогами беда. Или это нормально для этих северных широт? Внедорожник он ведь не только по ухабам и распутице. но и вот по снегу, которого тут вполне хватает. Но хорошо, что не сейчас. Если судить по состоянию трассы, то снегопатов в последнюю пару недель не было. Дорогу, видно, отчетливо, и шасси на какой-нибудь подснежник не напорится. А тогда уж какие полеты? И с ремонтом никто заморачиваться не станет. Придется искать новый самолет. Не хотелось бы. Интересно, а у них там что же, нет газового отопления? И где емкости под топливо? Аэродром же, не сдержал своего любопытства Дмитрий. Отопление однозначно газовое. Емкости как с бензином, так и с газом зарыты в землю. «Чего им торчать на виду?» – пояснил Энрико. «А дым над трубой?» «Скорее всего, камин в кабинете директора аэродрома. Пусть весь мир в труху, но кто сможет запретить маленькие радости?» «Будет нам радость, если они подчистили намеченную нами заправку», – пробурчал док. Видишь, как у них все кучеряво, И топливозаправщики, и авиация, и электричество, к гадалке не ходи от генератора. Так что топливо и мой как нужно». «Не ворчи!» – отмахнулся сержант. «Емкости у них не бездонные, так что все захапать они попросту не в состоянии. Но если даже и почистили, найдем другую заправку, только и всего». «Ладно, не буду ворчать», – пожав плечами, согласился док. «Вот и молодец. Возьми с полки пирожок». «Сержант, ты уверен, что в тебе нет русской крови?» – не удержался от подначки Дмитрий. «Русский, ты лучше не берись шутить, не твое». Полуобернувшись и встретившись с ним взглядом, отбрил прибалт. Но тут же вернулся к управлению самолетом. Автопилот уже давно выключен, высота меньше трехсот метров, так что лучше не бровировать и покрепче удерживать штурвал. Пусть и безветрие, но мало ли. Небо оно такое, ошибок не прощает. АЗС находилась неподалеку от развязки, до аэродрома по прямой пять километров, по дороге шесть с половиной. В общем-то близко. И если они не вывезли это топливо, то однозначно считают его своей собственностью. Оно, конечно, конфликта не хотелось, но с другой стороны им нужно лететь. А считаться с их интересами никто не будет. Русский, запускай малютку. Когда они сели и приблизились к заправке на расстоянии в 120 метров, приказал Лацис. В арсенале Дмитрия теперь две модификации квадрокоптеров. Побольше, с корпусом 10 на 10 сантиметров, способный подняться на высоту в 2 километра, и совсем малыш, размером со спичечный коробок, этот забирается не выше сотни метров. Что касается радиуса действия, то благодаря сети, ими можно управлять хоть из другого полушария. Иное дело, что заряд ограничен. У малютки это полчаса работы в экономичном режиме, второй способен отработать 2 часа. Пайпер еще катил по дороге, когда Дмитрий открыл дверь и, высунув наружу руку, запустил квадрокоптер, тут же устремившийся к зданию АЗС. Экономить заряд никакого смысла. Во-первых, долго ему трудиться не придется. А во-вторых, у него в запасе еще по четыре штуки каждой из моделей. Кстати, не у него одного. Остальные также предпочли обзавестись подобными гаджетами. Просто пока ими не пользуются. Вот установят необходимые драйверы, и тогда совсем другое дело. Сто метров до здания малютка проскочил за 6,2 секунды. Точность и еще раз точность. Как бы еще к ней привыкнуть. Признаться, она уже начинает надоедать, чувствуешь себя каким-то роботом. Да только лезть в настройки и загрублять их Дмитрий точно не станет. Да, где-то раздражает, но польза от этого несомненная. Так и что тут у нас? Одна створка стеклянной двери разбита в дребезги. Залетаем вовнутрь, бардак и полный разор. Все полки магазинчика опрокинуты, в относительном порядке только пластиковые канистры на стеллажах у дальней стены. Все съедобное уничтожено подчастую. Не растащено, а именно съедено. Повсюду валяется изодранная упаковка. Знакомая картина так резвятся мутанты. В довершении картинки уже привычные человеческие кости и... Судя по рогам, это лось. Хотя чего это он? Нейросеть однозначно идентифицирует остатки Сахатова. За стойкой никого, только еще один обглоданный череп, на этот раз оленя. Дверь в подсобку открыта, подсказал Лацис. Дмитрий вывел обзор в канал группы, так что картинку сейчас видят все. Но это не значит, что его нужно поучать и указывать, как обследовать помещение. Он и сам сам. Впрочем, проявлять свое недовольство не стал. Не хватало еще, чтобы из-за этого страдало дело. Взбрыкни вот так, а кому-то или даже тебе за это придется платить кровью. Вот если бы замечание было не по делу, тогда да. Но все правильно, остается только отработать. В коротком коридорчике сумрачно, но диод подсветки вполне справляется со своей задачей, хотя и съедает дополнительную энергию. Справа дверь в кабинет директора, дальше котельная и кладовая. Слева комната персонала и санузел, все двери закрыты. Есть ли кто внутри или нет, выяснится при зачистке. Вывел квадрокоптер наружу и облетел по периметру. «Сержант, на снегу полно следов, и, похоже, среди них есть свежие». «Не слепой». «А еще что-то крови в торговом зале мало». «В смысле?» «В смысле, животных убили явно не там. Да и нечего лосю и оленю делать в помещении. Очень похоже на логово, куда принесли добычу, а потом съели». «Двери закрыты, а пользоваться ими мутанты пока не научились», высказал свое мнение док. «Много мы знаем о них», – не согласился Дмитрий. «Пустой треп. нам нужен бензин, а нет там тварей, есть и сколько их, не суть важно», – прекратил препирательство Лацис, сворачивая на подъездную дорожку. Самолет замер у ограждения из сетки Рабицы, не докатившись до нее самую малость. «И так нормально, шланг у них длинный, так что обойдутся». «Люки емкостей припорошены снегом, получается, что после начала всей этой свистопляски туда никто не заглядывал, что радовало». Не хотелось бы нарваться на опустошенную цистерну. Ну или черпать со дна. Муть еще какую или воду подцепят, а потом над океаном икаться будет. Машину покидали быстро, но без суеты, тут же становясь в боевой порядок. Квадрокоптер сделал очередной круг над зданием и вновь юркнул в торговый зал. Дмитрий непроизвольно вдохнул полной грудью чистый морозный воздух. Только вместо этого в легкий попал стерильный, без запаха и вкуса, ну да, холодный. Проклятый респиратор, как же ему это все уже надоело. «Сержант, я, кажется, что-то слышал, кроме писка лопастей», проинформировал Дмитрий, завершая свой кратковременный полет фантазии. «Действительно, вроде что-то есть», — поддержал его Энрико, как видно, также не убравший из интерфейса картинку и звук с дрона. «А я вижу картинку, и там пусто. Может, они научились пользоваться дверьми? Все когда-нибудь случается впервые», — предположил Дмитрий. «Док, шумовую в коридор забросить сможешь?» «Сделаю». «Ну так делай». «Сержант, пусть он пулемет возьмет. Гранату и я запущу», — предложил снайпер. «Делайте». Здоровяк покосился на Энрику, который в свою очередь пожал плечами. Потом забросил автомат за спину и сунулся в салон самолета за пулеметом с лентой соткой. Но разбираться они между собой потом будут, а сейчас Нефедова радовало то, что при них серьезный аргумент с внушительным боезапасом. Без глушителя, зато весомо. Опять же, граната шумнят куда громче обычной. Как в том анекдоте про ведро, которое бум-бум, и гирю, что тюк-тюк. Грохнуло и впрямь знатно, так что Дмитрий даже увидел задрожавшие стекла. «Мать!» – появление мутантов для него все же оказалось неожиданностью. Подспудно он надеялся, что просто накручивает себя и в который раз попенял себя за то, что вечно не к месту думает о плохом. Впрочем, мысли эти ничуть не мешали ему вести огонь. Первую отсечку он пустил прямо через панорамное окно. Так себе препятствие для пули». Витринное стекло осыпалось мелкими осколками, а мутант, схлопотавший в грудь все три пули, осел кулем на замусоренный пол. Еще отсечка и следующий сложился под ногами наседающих товарищей. Да только последних оказалось до неприличия много. Нефедов снял палец с предохранителя и отжал его до упора вниз, переводя вепрь на одиночный огонь. В магазине осталось только 14 патронов. Перезарядиться времени ему не дадут. Пулемет Дога грохочет рядом, но он явно работает в другом секторе. Энрико поддержал его, включившись в избиение наседающих мутантов. Дмитрий отстучал в магазин и бросил вепря висеть на одноточечном ремне. Мгновенье и в руке Беретта. Чтобы свалить из пистолета тварь одной пули явно недостаточно, если только не в голову. Но стрелять прицельно времени попросту нет. Мысль эта мелькнула быстрее, чем он сумел вскинуть оружие. И тут же вновь загрохотал пулемет. Длинная очередь разом смела не меньше десятка мутантов. Воспользовавшись моментом, Нефедов спрятал пистолет и заменил магазин винтовки. Вновь изготовился к стрельбе, уже не видя противников. «Русский, облет помещений», — приказал сержант. Картинка все так же висела в правом верхнем углу, но при этом совершенно не мешала обзору. А как это он отвел квадрокоптер в сторону и не потерял над ним контроля? Нейросеть сама позаботилась об этом. Вообще-то она сама по себе ничего не может. Как выражаются ученые, она является всего лишь костылями, позволяющими использовать человеку его мозг с большей эффективностью. И если это действительно так, то получается, что он сам позаботился о гаджете на подсознательном уровне не суть важно дмитрий вновь завел его в коридор и что самое интересное все двери оказались открыты чудные дела твои господи нет тем что мутанты устраивают себе логово в домах его не удивить но эти еще и прикрывают за собой двери интересно на их соображалку действуют холода вот очень интересно в помещениях пусто доложил дмитрий вижу «Я и стрелок прикрываем, русский идог, контроль!» Дмитрий вновь вооружился пистолетом и направился к зданию. За его периметр успели выскочить шесть особей, после чего их смела пулеметная очередь. Всего в стае оказалось 32 разнополых мутанта. Похоже, каннибализмом они не страдали, зато преуспели в коллективной охоте. А еще... все они были вампирами окончательно и бесповоротно распространившимися с последней вещью и имели густой волосяной покров. В отличие от виденных прежде в Сан-Франциско, у этих не было ничего схожего с трехдневной щетиной, скорее уж снутри. Волосы длиной порядка трех сантиметров, только подшерсток отсутствует как класс. Вообще ощущение такое, что перед ними матерые вампиры, приблизившиеся к границе дальнейшего развития и замершие на этой ступени. «Возможно, причина в том, что они трансформировались в условиях холодной зимы. Слишком большие затраты энергии направлены на банальное выживание. Как говорится, тут уж не до жиру». «Сомнительно, чтобы они обосновались здесь давно. Дерьма немного, как и костей», – высказал свое суждение Дмитрий. «Русский, ты какого хрена стрелял сквозь окно?» – не поддержал тему Лацис. «В смысле?» – искренне удивился Дмитрий. Расстреляв окно, ты открыл им дополнительный выход наружу. «Сержант, ты действительно веришь, что стекло могло их надолго задержать?» «Наплевать, во что я верю или не верю, но чтоб такого больше не было. Иначе я тебе башку оторву. Все, запускай большого коптера и на крышу. Выполнять?» «Есть». Лестница, как и ожидалось, обнаружилась сзади. Забрался на крышу, запустил старшего брата малютки, а его убрал в подсумок. Со сложенными лопастями коптеры очень даже компактны и помещаются в одном подсумке с двойным отделением. В принципе, на вес ему сейчас практически плевать. Физическая форма у него закачаешься. Но вот место подо все, что хотелось бы прихватить, не напасешься. К примеру, в левом нарукавном кармане располагаются экспресс-анализаторы воздуха и крови. В правом – аптечка. Осмотревшись, вывел картинку с дрона в правый верхний угол недавнего боя в левый. Чего там разорялся, Лацис? Ага, вот оно в чем дело. Мутанты не перли буром на стекло. Они все двигались в сторону открытой двери. То есть воспринимали окно как препятствие ровно до того момента, когда Дмитрий разнес его своей очередью. А тогда уж бросились в новый пролом. Получается, он своевременно не оценил обстановку и своими руками увеличил фронт атаки тварей. Да, далеко ему еще до нормальных модификантов. Остальные сделали это наблюдение и соответствующие выводы походя. Он им еще и свинью подложил. Нужно запомнить на будущее. А пока... О чем он там переживал помимо мутантов? И впрямь словно притягивает неприятности. Дмитрий убрал картинку боя и задал дрону высоту в 300 метров. Более чем достаточно, чтобы подняться над невысокими скалами с низкорослыми соснами. А теперь еще и направить камеру в сторону аэродрома. Нет, ну что ты будешь делать? Все шесть пикапов как раз покинули выгроженную территорию. Пять километров. Слишком далеко, чтобы рассмотреть детали, поэтому Нефедов направил квадрокоптер навстречу колонне. Какими бы ни были их намерения, сведения относительно приближающихся совсем не помешают. «Сержант, к нам направляются гости, шесть пикапов, кратность у камеры швах, поэтому сколько бойцов сказать не могу», – передал он в канале группы. «Вижу. Правильно сделал, что направил дрона навстречу. Но по сути это ничего не меняет. Нам нужно топливо. Договоримся миром или придется его отбирать, вопрос десятый. Пока наблюдай». «Дог, отвинчивай уже эти гайки». «Делаю, сержант», – откликнулся возившийся с люком Дог. Пять минут и доступ к цистерне был получен. Именно в этот момент Дмитрий увидел в небе чужого дрона. Размеры побольше их малышей, но наверняка и камера куда серьезней, с солидной кратностью. Хотя лично он сделал бы все же ставку на меньший размер. «Сержант, над нами чужой коптер», – доложил Нефедов в канале. Лацис нашел его взглядом, убедился, что сам находится в поле зрения камеры, и поманил коптер к себе. Оператор правильно все понял и опустил дрона. А чего в прятки играть, если его уже обнаружили? Когда камера приблизилась достаточно, чтобы ее микрофон мог уловить голос, Лацис заговорил, четко проговаривая каждое слово. «Нас только четверо, но все мы модификанты. Нам не нужны проблемы, только топливо». «Заправимся и сразу улетим». После чего его рука молниеносно выхватила пистолет и прозвучал пусть и приглушенный, но довольно громкий хлопок выстрела. Беретта сержанта была заряжена бронебойными патронами, что, в общем-то, понятно, учитывая количество рвачей. Камера разлетелась, брызнув осколками пластика и начинки. Коптер отбросила в сторону, после чего он взмыл в воздух, и полетел в сторону аэродрома, ведомый обратно GPS-навигатором. Оператор управлять им, конечно, все еще может, но делать это вслепую несколько проблематично. Тем временем квадрокоптер Нефедова приблизился уже настолько, чтобы можно было рассмотреть людей в машинах. Несмотря на холод, в кузовах было по три бойца, пулеметчик и два автоматчика. В кабине, помимо водителей, Дмитрий вроде бы рассмотрел еще и пассажиров. А вот по одному или по несколько решительно непонятно. Вообще-то, сомнительно, и без того получается три десятка бойцов. Более чем весомо даже по прежним временам. Вооружены и экипированы на славу, но разношерстно, явно не военные. После того, как квадрокоптер местных убрался во своясе, колонна остановилась. Но вопреки ожиданиям Дмитрия не для разворота, а чтобы запустить новую машину похоже упрямые ребятки правда на этот раз аппарат небольшой сродни тому которым управлял он сам а еще сержант они отправили шестерых на лыжах напрямки через лес доложил он в канале вижу идиоты ну теперь пускай не жалуются я их предупредил вести их сможешь не проблема но они запускают еще один коптер на этот раз небольшой кого вести Вести на дроне это важнее а эти «Никуда не денутся. Выйдут в тыл со стороны леса. Русский вниз. Одеваемся в белое. Стрелок, как только появится этот коптер, вали его. Потом двигай к лесу. Это шестерка на тебе». «Принял». «Он это серьезно? Одного Энрико против шестерых бойцов?» «Впрочем, сержант наверняка знает, что делает. Опять же, и втроем против двух дюжин с шестью пулеметами тоже соотношение так себе». Тем более учитывая, что из Нефедова модификант, как из свиньи балерина. Когда он приблизился к самолету, их белые маск-костюмы были уже приготовлены. Не совсем белые, а эдакий камуфляж с доброй примесью серого и темно-серого. Должно получиться нормально, хотя Дмитрий в деле еще не проверял. Они обнаружили их все в том же отделе туризма и памятуя, что им придется пересекать северный регион предпочли прихватить. Без труда влетел в просторные штаны, сверху куртка, по сути целый балахон. В принципе она расстегивается до пояса, но Нефедов предпочел использовать нагрудные и боковые карманы, чтобы рассовать туда четыре запасных магазина и пару гранат. До остального добираться придется куда сложнее, но невозможно получить все и сразу. Тогда уж нужно специально экипироваться должным образом». «Держи, пластырь, обмотай винтовку», – протягивая белый рулончик, приказал Лацис. «Халтура же», – удивился Дмитрий. «Лучше так, чем вообще никак. Потом бегом до первого пролета моста путепровода. И вот здесь спрыгнешь прямо в сугроб. Только беги по дороге, чтобы никаких следов. Как спрыгнешь, выпросто рубаху, чтобы прикрыть прореху в снегу. И сам присядь по максимуму». «Это если я там не провалюсь с головой», — рассматривая отметку на тактической карте, усомнился Дмитрий. «Я бы на твоем месте беспокоился по поводу того, чтобы в сугробе не оказалось никаких подснежников. Будет очень больно и обидно». «Спасибо, успокоил. Пользуйся». «Слушай, так а куда мне стрелять-то? Я ж с обратной стороны получаюсь. Ты ничего не напутал?» «Не напутал. Сиди там, как мышь под веником». Как начнется, выберешься наверх и ударишь им в тыл. Понял. Вот и хорошо, что понял. Винтовку обмотаешь на месте, если будет время. Не успеешь, прячь ее в снег. Чего у русских не отнять, так это качество оружия. От винтовок до ракет. Так что не подведет. Все, бегом. Придав ему ускорение легким толчком в плечо, приказал сержант. Побежал. А что делать? Ну, например, думать. Бегу это не помеха. Если только от тех мыслей не случится медвежья болезнь. И ведь есть от чего. К примеру, кто-нибудь из этих придурков, если, конечно, это придурки, может решить занять позицию прямо на мосту пути провода. А что, АЗС оттуда как на ладони и даже крыша здания, на которой его тот квадрокоптер однозначно срисовал. И тогда уж достать Дмитрия им будет делом совсем плевым, если, конечно, станут смотреть себе под ноги. С другой стороны, еще и за спину, да с обратного ската. Ну, может, и выгорит. Хотя, когда он начнет палить по ним с тылу, глушитель, да звуковые патроны, маск-костюм, они ведь только увеличивают шансы не быть обнаруженным, но не исключают таковой возможности. А тогда уж он окажется один против пары десятков дебилов с оружием. Вот интересно, лацис его за задержит. Или просто за мясо, роль которого состоит в том, чтобы сдохнуть, пока настоящие солдаты будут побеждать. Мысли кромольные в голове, одна краше другой. Но при этом он даже не сбился с шага. Неужели подспудно все же верит этому чокнутому прибалту? Похоже, так оно и есть. Забежал на мост, издали контролируя передвижение колонны и вися на хвосте у их дрона. А ребятки между тем не спешили. По всему, выходят, давали своему десанту выйти в тыл жертве. И никем иным прилетевшая четверка для них не могла быть по определению. М да, Допустим, они могли не поверить словам Лацеса. Но даже молодой друг Дмитрия, Вася, там, на острове, вот в этих наемниках с первого взгляда распознал модификантов. Неужели эти настолько тупы, что не понимают очевидного? Ну что же, это их проблемы». Причем в любом случае, выживет он или нет. Ага. Опять мысли о нехорошем. И даже дыхание не сбилось. Это еще подумать надо, кто из них придурок. Те, что прутся сюда, или он. Перебрался через перила, примерился и прыгнул. Только когда ноги уже коснулись плотного сугроба, вдруг вспомнил о возможных подснежниках. Кнопка испуганно тявкнула, дернувшись в подсумке в попытке сбежать от спятившего хозяина. От охватившего страха яйца подскочили под самое горло. Пронесло, зарылся в снег всего лишь по грудь, и на том все закончилось. Собачка бросила на него осуждающий взгляд и по обыкновению облизнула черную пуговку носа. Он же, испытывая облегчение, только пожал плечами, словно извиняясь, и развернулся в обратную сторону, чтобы контролировать мост. Опасность могла грозить только с этого направления. Выпростал рубаху, обмотал винтовку пластырем. Когда закончил, дрон гостей как раз завис на ЗС. Дмитрий выстрела не расслышал, что, в общем-то, и неудивительно. Зато наблюдал, как небольшая коробочка полетела вниз. А потом приметила самого снайпера, уходящего к лесу. Судя по приближающейся колонне, на которой вновь сосредоточилось его внимание, группа, отправившаяся в обход, уже близко. Латса и дога не видно. Спрятались так, что не найдешь. Разумеется, в левый угол экрана выведена тактическая карта, и какой бы мелкой она ни была, видит он там все отчетливо, спасибо нейросети. Как четко различает и отметки нахождения товарищей вместе со своей. Но вот визуально рассмотреть так и не получилось. «Опа! А это еще что такое?» Сержант отодрал столешницу от стойки и написал где-то раздобытым маркером «Просто уезжайте», после чего воткнул ее в сугроб так, чтобы было отлично видно. Интересно, это он хочет избежать боя или наоборот раззадоривает приближающихся? Сзади послышался шум мотора, увлекшись исследованием предстоящего поля боя. Дмитрий как-то упустил из виду колонну, а она между тем свернула с трассы и теперь движется по другой дороге, как раз со стороны, где засел Нефедов. Он присел еще раньше, так что снаружи только голова и торчит, но ведь расстояние от него до края дороги всего лишь 53 метра. Страх прострелил от темечка до пяток, пробежавшись по спине холодной волной». Меж лопаток потекла струйка холодного пота, и тут же накрыла вторая волна, потому что шум двигателя послышался и на мосту. Как там сказал Лацис, сидеть как мышь под веником? Вот он и сидит. Но квадрокоптер использовать все же не забывает. Два пикапа, пройдя под мостом, выехали прямо в лоб. Едва остановились, как из них посыпались бойцы. Долго отсвечивать не стали, распределившись по противоположному от заправки кювету с восточной стороны. Придурки, конечно, но пулеметчики все же оставаться в кузовах не стали. Десять бойцов на дистанции от 72 до 83 метров, да на приемлемой позиции. Серьезно, чего уж там. Машина на мосту вверх идиотизма. Догу экипаж этой крутой тачки с пулеметом на одну очередь. Пусть и не короткую, но нет. Здоровяк не сделал ни единого выстрела. Эти же, в свою очередь, попрыгали на асфальт и присели за бетонным парапетом, выгораживающим пешеходную дорожку. Бог весть, для чего она тут, но ну вот имеется. И чего уж там, ее не пробьет даже винтовочная пуля. Хотя к чему стрелять по парапету, если с такой дистанции даже Дмитрий без труда отработает по тупым головам? Оставшиеся три машины, прикрываясь насыпью, по развязке зашли с севера. В этом десанте было девять человек, и они также залегли на обочине, явно считая, что действует в высшей степени грамотно. Бредовость данной уверенности была понятна даже Дмитрию. Пожелай модификанты, и они уже сейчас могли начать учить уму-разуму этих горе-вояк. Но Лацис, похоже, решил дать им последнюю возможность одуматься. Вдруг они с первого раза не рассмотрели надпись на столешнице, или все же раззадорить? Ладно, все гости локализованы, его видеть никто из них не может по определению, значит пора выбираться. Еще бы знать, как это сделать. Извлек пару магазинов и вогнав их в снег, получил хоть какую-то опору. Впрочем, плотный снег способствовал этому в достаточной степени. Вытянул свое тело наружу, нас твердо держит исправно, вот и ладушки. Втыкая магазины в снег, пополз вверх. Интересно, чего они тянут? «Русский, главного определил?» – запросил в канале группы «Лацис». «Он на севере, высокий придурок со снайперской винтовкой». «Правильно, позицию его помнишь?» «Можно подумать, мы в состоянии что-либо забыть». «Не без удовольствия, отмечая для себя, что, похоже, выдержал очередной мини-экзамен на наблюдательность», — ответил Дмитрий. «Не умничай. Посади коптер перед его мордой». «Делаю». «Значит, сержант все же хочет их спровоцировать». Дрон спикировал и сел в каком-то полуметре от идиотской рожи в противогазе. Самым натуральным, старого образца с парой баклажек по бокам. Реакция была ожидаемой. Подбадривая себя скудным английским матом, старший прибывших прихлопнул птичку цевьем винтовки. Потом двинул еще и еще. Дмитрий продолжал наблюдать за этим вандализмом, пока камера передавала изображение. Но вскоре оно пропало. «Ответ устраивает», — поинтересовался Нефедов у сержанта. «Да я вижу, уже почти добрался до верха». Будучи в одной тактической группе, они могут не только наблюдать отметки друг друга на карте, Кроме этого, имеются еще доступ к видео и аудиоряду. Еще параметров, подтвердил Дмитрий. Вот и ладно, жди, понял? А чего ждать-то? Едва завершился этот их немой диалог, как тут же затрещали автоматы и загрохотали пулеметы. И как неудивительно, но Нефедов даже отсюда расслышал, как пули громят здания АЗС, как лопается стекло. Странно, ведь он далеко, да еще и на обратном скате. Не суть важно, каких только вывертов не случается. Лезть вслепую никакого желания. Пришлось извернуться, чтобы достать малютку из-под сумка на предплечье. Заряд, конечно, уже растрачен чуть не наполовину, забыл поменять квадрокоптер на заряженный, но это не беда. Минут на 15 его еще хватит. А за это время они должны уже разобраться с возникшей проблемой. Или Дмитрий окончательно разочаруется в модификантах. Взмывший в воздух малыш тут же выдал картинку с находящейся на мосту пятеркой. Те увлеченно расстреливали АЗС, лупя в белый свет, как в копейку. Наемники продолжали хранить молчание. Вот интересно, чем руководствовались нападающие? С какого перепугу вообще решили атаковать? Смысл в чем? Он ведь должен быть всегда. Отстаивают свои ресурсы? А то вот так повадятся то одни, то другие, на всех не напасешься. Ладно, а поговорите, до да чего-нибудь договориться. Нет, они однозначно, придурки. В его сторону никто и не думает оборачиваться. Они попросту не ожидают нападения с тыла. Вот и ладно. Дмитрий преодолел последние метры и, прикрываясь парапетом пешеходной дорожки, извлек из кобуры пистолет и сменил магазин на дозвуковые патроны. На противнике бронежилеты, и лучше бы все же воспользоваться аргументом посерьезней, но... Веприд нормальными дозвуковыми да патронами звук стрельбы гасит практически полностью, бьет даже тише воздушки. Зато громко лязгает затвором, а дистанция тут куром насмех. Так что, расслышат однозначно. При стрельбе из беретты бронебойными патронами звук, конечно, серьезно так гасится и рассеивается. Как результат, обнаружить стрелка становится сложнее, но чего тут искать, когда вот он рядышком. Так что дозвуковые да с их бесшумностью рулят. Ну а там стрелять нужно точнее, вот и все. Ковбой готов, доложил он в канале. Русские, отработай этих на мосту, иначе они нам носу не дадут высунуть. Тут же приказал сержант. Принял. Пару раз глубоко вздохнул, разгоняя по жилам кровь и с удивлением отмечая, что не испытывает страха. Чудно как-то. Прикидывает, как именно будет действовать, просчитывает варианты, но не боится. Ничего общего с тем, что было всего лишь три с половиной минуты назад. Возможно, причина в том, что там от него ничто не зависело. Ему оставалось только неподвижно сидеть и ждать, зато теперь он мог действовать. Резко выпрямившись, И, не перебираясь через перила, поймал на мушку голову пулеметчика. Дистанция 15 метров. Да не вопрос. Хлоп. Мужчина тут же сложился из ломанной куклой. Сместить прицел вправо. Хлоп. Снайпер мотнул головой, выронил брякнувшую об асфальт винтовку с болтовым затвором и сполз за парапет. Третий как раз начал перезаряжать свой автомат, канадский вариант М-16, и приметил гибель пулеметчика обернулся, встретился взглядом с Дмитрием, засуетился. «Фак!» «Хлоп!» И тут же откинулся на спину, глухо стукнувшись, простреленной головой об асфальт. Но погиб не зря, сумел поднять тревогу, и оставшиеся двое обернулись в сторону Дмитрия. Два хлопка в ближайшего, что в двадцати метрах и оба мимо, попасть в голову не получилось, поэтому третий выстрел в грудь, отчего противник вздрогнул и замешкался». Второй уже наводит на Дмитрия свой автомат. Понимая, что ничего предпринять не успевает, Нефёдов сложился за парапетом, и тут же затрещала очередь. Пули с коротким фьють пронеслись над головой, звонко защелкали по бетону и гулко ударив в металл перил, свизгом ушли в рикошет. Но как ни странно, он по-прежнему продолжал сохранять спокойствие. Деловито и без суеты сунул пистолет в кобуру, достал из бокового кармана ребристую тушку гранаты, разжал усики и выдернул чеку. Отпустил рычаг, резкий хлопок капсуля, и тут же появился дымок горения замедлителя. И ни капли страха. Хмыкнул, и не высовываясь, коротким замахом отправил ее в полет. Едва подхватил вепря, как раздался взрыв. Вскинув оружие, поднялся и тут же рассмотрел ближайшего к нему противника того самого, что поймал бронежилетом пистолетную пулю, но все еще пребывал в растерянности. Только на этот раз, скорее всего, это было обусловлено близким разрывом гранаты. Осколки его не задели, но граната – это всегда страшно, а Дмитрию достаточно было пары секунд. Красная точка маркера коллиматора замерла на груди, отсечка, тройной хлопок и лязг затвора, Нефедов с удовлетворением отметил, что все три пули попали точно в цель. Противник откинулся на спину, мелко суча ногами в предсмертной агонии. Все, этот уже в прошлом. Повел стволом, выискивая следующего и не находя его. Одно из двух, либо он укрылся за машиной, либо спрыгнул с моста. Во второе не верится категорически. Три секунды, и квадрокоптер замер над пикапом. Вот он, укрылся за автомобилем. Нет, все же не военный, а всего лишь жалкая жертва голливудских постановок. Прикинул, где именно засел противник. Отсечка прямо сквозь кузов автомобиля. Не броневик же он в самом-то деле. Пули прошили тонкий кузов, как бумагу, пробили бронежилеты, добрались до плоти. Указательный палец соскочил со спускового крючка, переводчик огня в крайнее нижнее положение, маркер коллиматора на голову, вывалившегося из укрытия противника». Одиночный хлопок. Пуля выметнула из черепа кровавый фонтан. ворот, Прежний уже не сучит ногами. Но кого это интересует? Хлопок и кровавый нимб на асфальте. Ковбой минус пять. На мосту чисто. Вообще-то в устном докладе не было никакого смысла. Программа тактической базы все делала за него, отображая результаты подтвержденных ликвидаций вместо бойца. Причем делала это беспристрастно и с куда большей точностью, чем сам носитель нейросети, прогоняя через себя множество параметров. К примеру, сканирование первого противника, получившего три пули в грудь, показало, что противник мертв. Правда, Дмитрий все одно предпочел разнести ему голову. Так, на всякий случай. «Машина, она ведь не вездесуща и не всесильна. По старинке же оно куда надежней». «Молодец, русский. Повеселился, а теперь займись делом». «Нормально, да? Вот интересно, а он чем занимается?» «То есть пять жмуров – это так, посмеяться или высморкаться?» «Сержант вообще там охренел?» «Впрочем, мысленно бронясь, Дмитрий и не думал стоять столбом. И уж тем более высказывать свое недовольство. Вместо этого он первонаперво изучил тактическую схему боя». «Итак, отличился не он один». «Энрико минус четыре». А нет, уже пять. «Док минус три». Его пулемет жалит гулкими, короткими очередями. И надо заметить, довольно успешно. «Лацис минус четыре». Получается, Нефедов по результативности вровень со снайпером, хотя... Нельзя, в общем-то, сравнивать его нападение из засады на открытом месте с противостоянием остальных. Ну и ладно, он не гордый. Сменил магазин винтовки и подступился к парапету. Лацис и дог даже не думали отсиживаться на одной позиции. Они все время пребывали в движении, используя каждую складку и собственную ловкость. Вроде и расстояние так себе, и стрелков на каждого из них достаточно, только попасть в них от чего-то никак не могут. До дальних немногим больше двухсот метров. Точнее, тактический дальномер определить не может. По карте 215. Это на основе спутниковых данных, ясное дело. Не военных, карт, а гражданских, так что точность относительная. Впрочем, не суть. Стрелять с такой дистанции с помощью коллиматора – та еще задачка. Даже с учетом его талантов и способностей модификанта вообще. Человек не лось. Точка накрывает грудную мишень практически полностью, поэтому огонь будешь вести скорее в направлении цели» а уж когда речь идет в лучшем случае о голове так и говорить не о чем поэтому сосредоточился на противнике поближе у этих он на левом фланге только похоже им нет никакого дела до того что на мосту что то произошло все их внимание сосредоточено на лацесе который успел помножить на ноль еще одного противника доведя счет до пяти да они в панике ну точно Валят, как заполошные, словно увидели призрак своей смерти и не в силах его остановить. Впрочем, так оно и есть, чего уж там. Дмитрий навел маркер на ближайшего противника, 83 метра. Нажал спуск, хлопок, лязг затвора. Несчастного скрутило врагалик в корчах от нестерпимой боли. Про этого пока можно забыть. Следующий. Хлоп. Похоже, пуля пришлась в бронежилет под слишком большим углом и ушла в рикошет. Но удар все же получился увесистым, потому что мужчину толкнуло с такой силой, что он вынужден был выпустить цевье автомата и упереться левой рукой о плотный снег. Еще не понимая, откуда именно прилетел привет, он начал разворачиваться в сторону угрожающей опасности. А вот теперь угол оказался более чем оптимальным и бронежилет не выстоял. Схлопотав пулю в грудь, неизвестный откинулся на спину, разметав руки в стороны. Все. До остальных троих уже добрался сержант. Дмитрий потянулся было к подсумку с оптикой, чтобы помочь Догу, но там в дело вступил Энрико, и вмешиваться было уже поздно. Обратил внимание на тактическую карту. 30-0 в их пользу. «Охренеть!» И плевать, что эти бойцы не шли ни в какое сравнение с модификантами. Дмитрий все одно не мог поверить в произошедшее. Ладно, он напал сзади, но остальные-то действовали в лоб. А что вытворял Лацис, атакуя шестерых по открытой местности, это вообще песня. Как в него не попали в шесть стволов на дистанции меньше сотни метров, просто непонятно. «Трофеи не собираем. Только если что-то действительно стоящее». «Сержант, моим, я думаю, пулеметы совсем не помешают. Понимаю лишний вес, но без патронов, только с лентами», – произнёс Энрико. «Добро, подбирай. Можешь даже со снаряженными лентами, только быстро». «Принял». «Русский, тащи сюда свою задницу. Снаряжай нового дрона и наблюдай за окрестностями. Док, у тебя есть пленные?» «Один ещё жив». «Допроси». «Делаю». «Энрико?» «Извини, сержант, как-то не до того было». «Принял. У меня тоже один. Русский, тебя можно не спрашивать». «Я не супермен», – коротко бросил Дмитрий, избегая по заснеженному откосу путепровода. «Это да. Ты у нас вечно со страху после себя оставляешь одни трупы», – не без язвинки заметил Лацис. Направляясь к ЗС, Нефёдов не забыл прихватить пулемет и пару запасных коробок для Энрико. Оно, конечно, дома тоже не помешает серьезный аргумент, но тащить с собой иностранный образец, а потом чесать репу, где взять к нему боеприпасы – идея не из лучших. Конечно, натовские патроны в России производят, но сугубо подоходничий рынок, а значит запасы по определению не могут быть серьезными. Тут бы обеспечить свою винтовку. Первое, что увидел Дмитрий, приблизившись к самолету, это пробоины от пуль. Причем две из них были на кожухе двигателя. И что-то ему подсказывало, что на пользу мотору это не пошло. «Сержант, у нас проблема. Нашу птичку подстрелили», – доложил он. «Русский, займись своим делом и не отвлекай меня». «Принял». Нефедов хотел было сказать, что вопрос с транспортом куда важнее допроса пленных, но все же предпочел промолчать. «Как говорится, делай, что должен, и будь, что будет». «Вот и сержант делает, что должен». И док к нему присоединился. Экспресс-допрос в полевых условиях. Когда читаешь об этом в книгах, то звучит это как-то солидно, брутально и... с таким пренебрежением и легкостью На деле же... На деле от душераздирающих криков Дмитрия пробрало до самых костей. Настолько, что ему пришлось делать над собой усилие, чтобы не зажать уши. Подобное он слышал только когда мутанты рвали на части еще живого человека. И вроде как попривык. Но осознание того, что здесь и сейчас это творяли вовсе не твари, придавало происходящему особенно страшный оттенок. «Ну, что тут у нас?» Наконец приблизившись, поинтересовался Лацис. «Два попадания, и блок пробит. Вон уже масло потекло», — доложил Дмитрий. «Ожидаемо...» Хмыкнув, заметил сержант. «Имущество не пострадало?» Указывая на пробоину в фюзеляже, поинтересовался он. «Вроде нет, но я доподлинно не выяснял». «Сержант, а ты вроде как подобное ожидал?» «Конечно ожидал. У меня ведь есть на плечах голова, а в ней мозги. Если бы эти придурки уехали, как их об этом попросили, то ничего бы не было. Мы заправили бы птичку и улетели по своим делам». «А какого они вообще на нас напали?» Я не спрашивал. «Как?» «А так, неинтересно мне это. От слова совсем. Какая разница, из-за чего они напали? Главное, что они начали первыми». «О чем же тогда вы допрашивали пленных?» «Сколько бойцов осталось на аэродроме и в каком состоянии самолеты?» Пожав плечами, пояснил Лацис. «Док, что у тебя?» Приметив приближающегося здоровяка, поинтересовался сержант. Двое бойцов на вышке и двое внутри, шестеро мужиков-работяг и десяток баб в обслуге. У меня также. Я не понял. Так это что же, бандиты? Сделал свои выводы из услышанного Дмитрий. Скажем так, некая группа вооруженных людей, решившая выживать на свой манер, начал пояснять здоровяк. Разграбили несколько магазинов, до которых смогли дотянуться, набили фуры продовольствием но останавливаться на достигнутом не собирались, подобрали тех, кто искал защиту. В общем, придурки, возомнившие себя королями жизни. И, кстати, нас они собирались убить и развесить вот на этих фонарных столбах, чтобы мутанты не добрались. В назидание остальным, чтобы не трогали их имущество. Но ведь сержант сказал им, что мы модификанты, не смог скрыть своего удивления Дмитрий. Они и сами это поняли, наблюдая за нами через коптер. «Поэтому и направились сюда чуть не всеми наличными силами», — отмахнулся док. «Много слов. Лучше подгони машину и помоги Энрико собрать трофеи. С патронами можно не стесняться. Русская лодка утащит все», — оборвал здоровяка сержант. «Понял». «И что мы будем делать дальше?» — спросил Дмитрий у сержанта, едва док отдалился. «Странный вопрос», — пожал плечами Лацис. «Сейчас погрузим наши вещи в машину». Потом под видом своих заедем на территорию, перебьем оставшихся четверых королей жизни, а потом улетим на русской лодке. Она исправна и даже заправлена, возиться не придется. Гражданские. А что гражданские? Вновь пожатие плечами. Если не станут оказывать сопротивление, а я на это надеюсь, то никто их не тронет. Оружие у них на базе есть». «И вот здесь валяется достаточно стволов. Пусть о себе сами заботятся. Я спасать мир не нанимался». «Погоди, так вот это... Ты фактически подставился только ради того, чтобы заполучить летающую лодку?» «Русский, я собирался просто дозаправиться. Повторяю, если бы они на нас не напали, то мы бы спокойно улетели». «Но ты их фактически спровоцировал». «Серьезно? И чем, если не секрет?» Они считали эту заправку своей собственностью. И что на это указывает? С чего у них прав на это топливо больше, чем у нас? И вообще, как тебе то, что они изначально знали, кто мы, и намеревались подвесить на столбах в назидание другим? Мы могли перелететь на другую заправку. А там нашлись бы другие хозяева жизни, и мы снова полетели бы искать топливо в другом месте. «Русский тайкоптера запустил?» «Запустил». «Где он?» «Подлетает к аэродрому». «Сделай так, чтобы его не заметили и локализуй оставшихся бандитов. Приказ ясен?» «Ясен». «Вот и выполняй». «Пошевеливаемся, парни. До темноты осталось не больше часа. Нам нужно еще успеть взлететь, а там бросок через океан и Европа. Считай уже дома».